Глава 13 Анджеловейран Вик опять не пришел ночевать. Я до полуночи прождала его, но поняла, что это бесполезно. А утром больше всего на свете хотелось поехать в участок и потребовать объяснений. До каких пор это будет продолжаться? Да, я знала, за кого ухожу замуж, и знала, какую непростую службу выбрал для себя мой муж но вот так сидеть и ждать где он был почему не предупредил и сегодня наверняка снова не явится потому что у него ночное дежурство обычно я стала спокойнее относиться к графику работы вика но сейчас хотелось рвать и метать наверное я просто устала устала вечно ждать и нервничать потому что эта жуткая ситуация с убийством магов постоянно всплывала в памяти и я боялась потерять виктора очень Поэтому, когда почти сразу после ужина отворилась входная дверь, я была готова увидеть кого угодно, только не Вика. Тем не менее, это был он. Прошел, протянул слуге форменный плащ и оглянулся, отыскивая меня взглядом. «Я уже думал, тебя нет дома», — улыбнулся устало. «А я думала, что это тебя не будет дома», — ответила я, чувствуя, что раздражение и беспокойство за день только выросло. «Где ты был всю ночь?» «На работе», — Виктор пожал плечами, — будто это само собой разумелось. Накопилось много бумаг. «Бумаги не могли подождать до утра?» Анже, что случилось?» Виктор подошел ко мне. «Да, я был на работе. Подменял кольца. Сегодня, как видишь, дома». Я искренне старался успокоиться, но получалось с трудом. «Подменял кольца?» Да Вик бы скорее по собственному желанию выпихнул кольца из участка и работал всю ночь над своими драгоценными бумагами. Анже, я не понимаю, почему ты злишься?» В голосе Виктора проскользнули первые нотки раздражения. «И правда, почему я злюсь?» — развела руками. «Это ведь не мой муж не является ночевать. Не мой муж днями и ночами пропадает на работе, забыв, что у него есть семья». «Да, у меня много работы», — Виктор нахмурился. «А я уже пожалела, что подняла эту тему. Может, я был бы и рад, будь ее меньше. Но за нас с парнями дело никто не раскроет. Тогда скажи, кто еще с тобой ночевал в участке? Может, Джей или Мастер М? Насчет кольца мы выяснили. Или же сам главный дознаватель тайлин. Я был один. Вот именно, один. Ты не вытянешь на своих плечах всю работу отдела, Виктор. Ты не сможешь один найти всех преступников в этом городе. Зато кто прикроет тебе спину? Кто? Знаешь что? Глаза Виктора, разве что не метали молнии. Ты сидишь дома за нас обоих. Что? От обиды перехватила дух. Что слышала, Анджела? Раньше тебя устраивала моя работа, а теперь вдруг перестала? Так вот, я ее менять не собираюсь. Может, тогда сменишь жену?» Дверь захлопнулась с такой силой, что заложила уши. Я сжала кулаки. Хотелось плакать. Но не на глазах ведь у прислуги, которая сновала вокруг. Мы, как двое ненормальных, ругались чуть ли не на входе в дом. «Значит, я сижу дома?» «Конечно, потому что нашему сыну всего полгода. Где я должна быть? Ездить в гости? Или помогать в госпитале, когда я не могу оставить ребенка и на пару часов?» Слезы обиды все таки обожгли глаза. Я забилась в дальний угол гостиной, свернулась в комок и разрыдалась. Слезы катились градом. И за сегодняшний вечер, и за все предыдущие, когда я умирал от страха и непонимания, от беспокойства за любимого мужчину, который бросил мне в лицо нелепое обвинение и ушел. Вот куда он подался? Сначала хотела бежать за ним, потом приказала себе угомониться. В конце концов, я не комнатная собачонка, а живой человек. И если Вик об этом забыл, то я помню». Слезы высохли. А вот обида стала только глубже. Она росла и ширилась, охватывая меня всю. Я поднялась, пошла наверх, помогла няне уложить Анри и вернулась на место. В том, что Виктор явится, даже не сомневалась. Около двух часов ночи дверь снова хлопнула. Терпкий запах вина уловила раньше, чем муж добрался до гостиной. Стала, зажгла светильник. анже Виктор уставился на меня. «Ты что здесь делаешь?» «Тебя жду», — ответила спокойно. «Поздно уже. Ложилась бы спать». «Конечно, так я и уснула». «Мне показалось, что мы не договорили». Вик отмахнулся и прошел мимо. «Отмахнулся! От меня, как от надоедливой мухи!» «Ладно, так и быть». Я поднялась на второй этаж, но в нашу спальню не пошла. Вместо этого легла в гостевой. Сон не шел. Так и лежала всю ночь, глядя в темноту. Слышала, как по коридору прошел Виктор, но в комнату не заглянула, а потом снова все затихло. Слезы вернулись. Конечно, я знала, что утром все образуется. Вик снова будет извиняться, но только нужны ли мне такие извинения? Мы за пять лет брака ни разу не ссорились, а в эти недели... Он как с цепи сорвался, будто пытался уязвить посильнее. Что ж, сама виновата. Наверное, надо было поднять эту тему раньше, но я жалела его и понимала, как ему тяжело. Вот только мне не легче. Перед самым рассветом я все-таки задремала. Проснулась часов в десять, понимая, что муж, скорее всего, опять убежал на службу. Только, на удивление, Вик нашелся дома. Он сидел в гостиной со свежей газетой и чашкой чая и ругался сквозь зубы. Видно, из-за содержания статьи. Я ничего не стала говорить, попросила служанку принести и мне чай, а сама села напротив мужа. Виктор упорно делал вид, что меня здесь нет. Чай оказался горячим. Я сделала слишком большой глоток и едва не обожгла язык, закашлялась. Виктор не пошевелился. Понятно, я еще и виновата. «Так и будем играть в молчанку?» спросила мужа. «По-моему, ты начала первая, Анжела», ответил он. Все-таки убирая проклятую газету. То есть я еще и виновата. Я этого не говорил. Муж глядел на меня угрюмо. Я сказал только, что ты первая перестала со мной разговаривать. И как понимать твой молчаливый протест? Вик, ты вообще себя слышишь? Постаралась достучаться до него. Что случилось? У тебя опять неприятности на работе? Если бы у меня были неприятности на работе, я бы тут не сидел. Захотелось его стукнуть. Желательно чем-нибудь потяжелее но, как назло, под руку ничего не попалось. «Виктор Вейран», — сказала, стараясь сохранять спокойствие. «Или ты немедленно угомонишься, или...» «Что?» — Вик взглянул на меня как-то странно. «Его всегда яркие глаза потемнели. Он не заболел?» «Что, Анжела?» «Или сам пожалеешь?» — договорила я, сбившись с мысли. «Вот только не надо делать из меня деспота, который устраивает скандалы на ровном месте. То есть скандал на ровном месте устроила я?» Виктор кивнул а я поперхнулась от гнева. «Советую тебе извиниться», — сказала спокойно. «И не подумаю». «Виктор, ты что, совсем потерял рассудок на своей службе? Ты не в участке, а я не какой-нибудь подозреваемый в преступлении, чтобы разговаривать со мной в таком тоне. Поэтому будь так добр, сначала подумай, а потом говори». «Если тебя что-то не устраивает, то что?» — уставилась на него. «Что, Вик, договаривай». «Я могу уйти?» Мы сидели и смотрели друг на друга. Холодно, спокойно. «Решай сам», — ответила я. «Значит, ты только за?» «Ладно», — поднялся и ушел. Прошло минут десять, и Вик прошел мимо гостиной к входной двери, а я будто вся обледенела. «Это что, происходит со мной? Что вообще творится? Если бы я верила в дурной глаз, то сказала бы, что он коснулся нашей семьи. Потому что как? Как можно так рассориться на ровном месте? Я не понимала». Просто ходила по дому из угла в угол, пытаясь осознать, что это было. Поднялась к сыну, покормила его, немного поиграла, но и Андрей странно притих. Проверил магии. Нет, малыш совершенно здоров. Может, мне кажется. И это со мной что-то не так. В памяти всплыл вчерашний вечер. Наверное, Виктор прав. И наш скандал я спровоцировала сама. Надо было поговорить спокойно, а не налетать с порога. Но и мое терпение не безгранично. А сегодня... «Мы ведь оба остыли угомонились. Так почему?» «Нам надо поговорить». Я готова была извиниться, если он извинится в ответ, поэтому дала наставление няне, поспешно оделась и поехала в участок. До входа зевал мастер М. «А, мадам Вейран!» Он поклонился мне и коснулся губами руки. «Какими судьбами?» «Мой муж на работе?» — спросила я. «Так он выходной сегодня», — удивленно посмотрел на меня мастер М. «Сказал вчера, что едет домой». «А он что, не появлялся? Пропал?» «Нет-нет, появлялся», — поторопилась заверить я. «Просто мы немного повздорили, и он ушел. Я думала сюда. Простите, что побеспокоила, Он, наверное, друзей». «Да ладно, бывает. Удачных поисков. И передайте от меня Виктору, что он жук, расстраивает такую прекрасную девушку». «Да, передам», — кивнула уже на ходу и приказала кучеру вести меня к теме Но подруги и вовсе не оказалось дома. Служанка сказала, что она гуляет с малышкой, а Виктор здесь не появлялся. Оставался только один вариант — черная звезда. Я кинулась туда, и час спустя стояла перед наглухо запертыми воротами. Постучала, но мне никто не открыл. А проклятого пропуска у меня не было. «Эд!» — забарабанила сильнее. «Кто-нибудь!» Створка лязнула, открылась калитка и выглянул охранник. «Чем могу помочь, мадам?» — меланхолично спросил он. «Мне нужно немедленно увидеть Эдуарда Рейдаса. Передайте, что пришла Анджела в Иран. «Подождите здесь». Створка закрылась. Я потопталась перед воротами и уже думала, что и Эд не пожелает меня видеть, но он лично распахнул ворота. «Анжи, вот так сюрприз!» — уставился на меня. «Что ты здесь делаешь?» «Эд, пожалуйста, скажи, что Виктор у тебя?» — замолилась я. «Нет», — Рейдес покачал головой. «А что случилось? Что-то с Виком?» «Нет». Едва сдержала снова подступившие к глазам слезы. «Ничего. Мы просто поссорились, и он ушел, А я нигде не могу его найти. Ты знаешь, поеду домой. Может, он уже вернулся. А если вдруг появится, дай мне знать». «Хорошо», — это шарашенно глядел на меня. «Подожди. Из-за чего вы поссорились?» «Неважно», — заставила себя улыбнуться. «Мелочи. Я поеду». И забралась в экипаж, искренне надеясь, что отыщу мужа дома. Только особняк был пуст. Весь день я металась из угла в угол, предполагая самое страшное. А если на Виктора напали? Если он сам сотворил что-нибудь безрассудное, сунулся в какую-то переделку? Сколько всяких «если», сколько может придумать испуганная женщина? За окнами стремительно темнело. От паники до истерики один шаг, как оказалось. Как и в обратном направлении, потому что в полночь я готова была разобрать Альсенбург по кирпичику, лишь бы отыскать свою пропажу. Часы показывали почти час ночи, когда в ворота постучали. Я кинулся открывать, обогнав прислугу, предполагая самое худшее. Но там был всего лишь курсант в форме черной звезды, который протянул мне запечатанный конверт, поклонился и ушел. Я распечатала конверт раньше, чем дошла до дома, только для того, чтобы прочитать. Анжи, явился Виктор. Не беспокойся, он жив и здоров. Правда, зол, как пес, ругается, на чем свет стоит так что пусть лучше останется ночевать здесь, целее будет. Завтра с ним поговорю, Эд». Паника улеглась, и на смену ей пришла ярость. «Значит, я тут схожу с ума, а мой муженек гуляет по столице? И вместо того, чтобы прийти ночевать домой и помириться, он запирается в черной звезде, зная, что мне туда нет хода? Ну, Виктор, у меня тоже есть гордость, и я никому не позволю утирать об меня ноги, тем более человеку, которого люблю». Остался у Рейдеса? У Рейдеса пусть и живёт. Я этого негодяя и слушать не стану. Хлопнула дверью так, что Жерар, выбежавший за мной, вздрогнул и поспешил скрыться с глаз. Надо успокоиться. А то стану настоящим посмешищем для всего дома. Нет, так не пойдет. Если век рассчитывает, что встречу его с распростертыми объятиями, то он сильно ошибается. Хотелось плакать, но я себе запретила. Вместо этого поднялась в детскую. При ребенке уж точно не расплачусь. Андрей дремал в кроватке, а я стояла и смотрела в окно на темный город, почти скрытый за верхушками деревьев. Думала, такой минуты никогда не настанет? Так вот она настала. Муж не желает видеть нас с сыном, вместо этого кротая вечер не пойми где, а я видно, я просто ему не нужна.